Глава 13. Реми, тишина за столом опасно затягивается. Я не могу смотреть на еду и молча сижу прохладный кристалл, медленно хмелее. После ухода отца меня накрывает волна ледяной апатии. Эту войну мне не выиграть. Я заранее побеждена. Что ж, Дэвид задумчиво ковыряет вилкой утку в кисло-сладком соусе со спаржей и зеленой фасолью. Реми! «Тебе придется еще несколько дней пожить тут». «Как скажете?» «Есть ли у тебя важные пожелания по предстоящей жизни?» «Чего тебе хотелось бы в качестве свадебного подарка?» На языке вертится ядовитая грубость, но умом я понимаю. Дэвид Картер поступил чрезвычайно милосердно, оставив моего отца в живых и не продав меня в рабство какому-нибудь денежному извращенцу на закрытом аукционе «Девственниц». Нет, он одарил своей фамилией дочь предателя. Интересно, чья это была идея? Его или Стивена? Я хочу доучиться в университете. И... Это все? Светлая спросит Юбровь, удивленно изгибается. Да. Я думал, придется раскошелиться на частный перелет в Париже обратно или на алый Мерседес-Кабриолет, хмыкает мой свекр. Я уже бывала в Париже, стараясь отвечать максимально спокойно и сильно сомневаюсь, что мне позволят ездить куда-то на машине без сопровождения. «Соображаешь!» Дэвид снова довольно светится. Ощущение, будто он единственный среди картеров, кто испытывает ко мне симпатию. «Стивен, реши вопрос с учебой для Реми. Передвижение, охрана, все необходимое». «Ага, я думала, этим должен заниматься мой муж?» «В нашей семье вопросами безопасности заведует Стивен». Его мышление потрясающее, систематизированное и ясное. Большинство отлаженных процессов в моем бизнесе — его заслуга. В голосе Дэвида безостенчиво звучат ноты отцовской гордости. Стивен лишь вздыхает в ответ и допивает второй стакан виски. А Итан? Его заслуги в чем-нибудь есть? Картер старший, иронично отворачивается и обозревает зеленый сад в панорамных окнах. «Итан еще слишком молод, чтобы активно влиться в дела. Сколько ему лет? Двадцать пять». «А Стивену?» Хмель доходит до той кондиции, когда мне неимоверно хочется подергать тигра за усы. «Мне двадцать девять», — угрожающе раздается его голос. «Понятно», — нервно хихикаю и еще немного вина. «Смелость стремительно растет, и как бы мне не обжечься. Еще я хочу, чтобы мне вернули мой айфон». Снова смотрю на свекра, хотя мои слова предназначаются его сыну. И подключили телевидение в спальне, или хотя бы свозили в книжный магазин. За эту неделю я свихнулась в информационном вакууме. Семья не должна так жестоко обходиться с ее представителями, даже с новичками. Дэвид изумленно закашливается и выпрямляется. «Стивен!» Я, кажется, просила обеспечить Реми комфортом, но тому хоть бы что. Я выделил ей уютную спальню, новую одежду и разнообразное питание четырежды в день. Разве это недостаточно комфортно? Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Хватит. Реми здесь не племянница. Однако она все еще дочь Джорджа Адамса, Стивен. Как пожелаешь. Он побежденно, но вальяжно вскидывает ладони. Спасибо. И мой голос звучит так, словно я искренне благодарна. «Маленькая глупая победа над грозным наследником империи Картеров придает мне сил и даже как будто бы вдохновляет. Или это алкоголь?» Высказав все, что наболело, я берусь за вилку и, наконец-то, позволяю себе немного поесть. Салат с морепродуктами после целого дня голодовки кажется нереально вкусным. Нежные гребешки, сочные кусочки краба и хрустящие хвостики креветок заставляют мой рот переполниться слюной. Мягкая кислинка соуса со свежими овощами оставляет приятное послевкусие. «Наконец-то ты ожила!» Дэвид одобрительно улыбается, а у меня мурашки бегут по спине. «Как этот человек умудряется быть одновременно жестоким тираном и заботливым отцом семейства? Это какая-то отдельная суперсила? Или странный коктейль свойств характера? В силу юности мне сложно понять, какой он на самом деле» но сказанное ранее о власти фамилия Картер, как бы то ни было, подтверждается. Постепенно я начинаю ощущать себя в какой-никакой безопасности рядом с этим мужчиной. А вот от Стивена все еще веет опасностью, и меня жутко лихорадит на стыке двух мужских энергий. Пока мое внимание переключается на сочную утку, сын и отец перебрасываются еще десятком вопросов и ответов, но я стараюсь не прислушиваться к их диалогу. Этот день и так оказался слишком длинным и тяжелым на поток новостей и букет эмоций. Мышцы спины ломит, пальцы ног, несмотря на кажущееся удобство туфеля, не мели. Платье больше не холодит, а скорее тянет вниз. Мне хочется вернуться в спальню, раздеться и встать под горячий душ. Мария тихонько подходит к Картеру-старшему и что-то шепчет на ухо. — Еще и десерт! — тот в ответ с трудом сдерживает зевок. «Мильфей с клубникой», — выдыхает Мария. «Какая ирония! Я готова истерично расхохотаться, ведь Мильфей занимает первые три места в топе моих любимых блюд. Как так вышло?» «Неси!» — смеется Стивен. «Не пропадать же добру!» Квадратный фарфоровый поднос источает прохладный аромат нежных сливок и ярко-красной клубники. Незаметно сглатываю подступившую слюну, Но пережитый за неделю стресс решает за меня и беспощадно выстреливает по нервным окончаниям, резкой болью в районе висков Я инстинктивно зажмуриваюсь опуская голову, сжав ее ладонями. Кажется, даже издаю болезненный стон. Реми, ты в порядке? Голос Дэвида звучит встревожно, но раздается, как будто сквозь густую пелену. Пытаюсь ответить, но не уверена, что меня понимают. Обессиленно мямлю. Мне нужно прилечь. Голова разболелась. «Пойдем!» Стивен неожиданно аккуратно подхватывает меня за локоть и крепко приобняв, уводит из гостиной. «Я почти ничего не вижу перед собой и вынуждена довериться ему. Нет, не так. Я рада этой внезапной возможности наконец-то отпустить ситуацию и отключить мозг. В тяжелом полумраке он доводит меня до спальни, усаживает на край кровати и с легкой нотой раздражения уточняет». «Надеюсь, это не оскороносная актерская игра?» «Что?» Я поднимаю на него глаза, и он удивленно матерится. «Что не так?» Вместо ответа Стивен набирает чей-то номер и негромко выдает кому-то список указаний. Потом опускается рядом со мной и тянет руку к моим ногам. «Что ты делаешь?» Я пытаюсь отодвинуться, но в итоге чуть не падаю с кровати. Вовремя поймав меня за локоть, Стивен снова матерится и свободной рукой стаскивает туфли с моих ступней. «Тебе нужно прилечь. Сама разберусь. Прекращай спорить!» Одним рывком он поворачивает меня спиной к себе и дергает за узел шнуровки корсета. «Эй! Снимай платье! Что? У тебя в глазу лопнул сосуд. Вот что, раздевайся и ложись. Я вызвал врача». Словно под гипнозом я послушно выпутываюсь из свадебного наряда, напрочь забыв, что из нижнего белья на мне только пенти. Зато Стивен об этом помнит. К моему еще большему удивлению, он резво поднимается на ноги и отворачивается. А в дверь уже кто-то стучит. «Мистер Картер!» — раздается вдалеке зрелый женский голос. «Элизабет, осмотрите девушку, думаю, у нее что-то с давлением». Я слышу удаляющиеся тяжелые шаги, окончательно теряю ориентацию в пространстве. К счастью, голова приземляется четко на прохладную подушку. Мисс, мисс, вам стало хуже? Меня накрывает плотная теплая волна равнодушия, сквозь которую я успеваю промямлить: не знаю.